Невооружен не опасен. Ну, для этого ты должен быть мертвым. Бородач шутил только наполовину, поскольку в Зандре опасны все, особенно тот, кто выглядит подчеркнуто миролюбиво. Одинокий невооруженный путник мог оказаться наживкой, брошенной на дорогу бандой падальщиков, однако крупных валунов, за которыми можно было устроить полноценную засаду, поблизости не наблюдалось, И это слегка успокаивало владельцев потрепанного фургона. Но бдительности они не теряли. Тебя ограбили? Если бы ограбили, то убили бы, пожал плечами Флегетон. Жизнь в Зандре стоит дёшево. Это верно, согласился бородач. Кто ты и что случилось, невезука? Меня зовут Карлос, я топтун. Откуда? Из Башмаков.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 «Здесь не Суба». «Я к тому и веду. Ехал в Субу, но увидел уродов и решил не соваться. Поехал в заовражье, но ночью не справился и уронил фургон в расселину». Безжизненная полоса, разделяющая Субу и заовражье, действительно была испечатлена расселенными и оврагами разной степени опасности, и ситуации, подобные описанной Карлосом, редкими не считались. Что же касается местных, то у них эти истории вызывали исключительно недоумение. «Чего ж ты ночью поехал по незнакомой дороге? Не везу -ка, Карлос!» «От уродов уходил?» «С пониманием», — поразмыслив согласился бородач. «А чего без напарника?» «Я всегда без напарника. Карлос одиночка, неужели не слышали?» «Не слышали. Я у вас редко бываю». «Чего тогда спрашиваешь?» «А вдруг?» Фермеры заулыбались, и флегетон понял, что ему удалось правильно построить разговор. «Чего делать собираешься, не везу, как карлос почти дружелюбно осведомился бородач. «Мне бы до города добраться», — просительным тоном поведал апостол. «Мастер нужен, чтобы фургон достать и починить». «Вастополь шел». «Вы тоже туда?» — навострил уши флегетон. «Не туда». Водитель покачал головой. «Но тебе повезло, невезука В пешки на ремы заглянули. Вчера вечером встали». «Ремы?» «От такой удачи можно было только мечтать». «К ним едем. Меня возьмете?» «А деньги на проезд у тебя есть?» «Э-э-э...» Это был самый тонкий момент разговора. Деньги у Карлоса были. Хоть и не так много, как положено иметь топтуну,